Глава тридцать седьмая. Когда я проснулась утром, на столе меня ждала баночка с притиранием, зеркало и листок бумаги с двумя словами «Не забудь». И когда только Оливия их оставила, неужели специально вставала ночью? Я осторожно заглянула в зеркало, поморщилась. Краснота прошла. И синяков, кажется, тоже не было видно. В самом деле, поди разгляди их под хлопьями облазиющей будто обгоревшей кожи. Да и сама она потемнела, как после солнца, и жутко чесалась. Все же, умывшись, я старательно намазалась оставленным оливии средством. Чесаться перестало почти тут же. А когда, одевшись, я снова посмотрелась в зеркало... Едва не выронила его от изумления. Ни от синяков, ни от раздражения не осталось и следа. Не веря себе, я провела ладонью по щеке. Вдруг на самом деле все это иллюзия, которая развеется в самый неподходящий момент. Нет, кожа под пальцами была гладкой и непривычно нежной. Я на накорябала на листке «спасибо». и помчалась вниз. Как и вчера, у выхода из общежития меня поджидали Дейзи и Селия. Только сегодня бровь Дейзи пересекал тонкий розовый рубец. Глаз заливала синева и дополняла облик разбитая губа. Кто тебя так? Едва не вырвалась у меня, но вспомнив, как вчера бесилась от любопытных взглядов и неуместных вопросов, я прикусила язык. В конце концов, как я вчера сама сказала Алику, боевой факультет не бытовой. Нежных и трепетных барышень здесь нет. Но если я от вопросов удержалась, то Селия, увидев мое лицо, нет. Синяки не сходят за ночь. Пришлось рассказать ей про средства от прыщей и неожиданное его применение. «Странно, что целители об этом не знают», – удивилась Селия. «Думаю, все они знают», – сказала Дейзи. «Но синяки здоровью не угрожают, только самолюбию, и некоторых это остановит от очередной драки». Селия покачала головой, но спорить не стала. Обернулась ко мне. «Твоя соседка не даст адрес целителя, который готовил ей притирание. Я бы заказала для Дейзи. Ей понадобится». «Не вздумай!» – проворчала та. «Знаю я, сколько за магические снадобья дерут. Последние подштаники снять придется». «Это неважно пожала плечами Селия. «Не хочу быть должной. На свиданке мне не бегать!» Дейзи покосилась в мою сторону и улыбнулась. «А до свадьбы, если она когда-нибудь будет, мне еще бесчетное количество раз лицо разобьют». Неужели на боевом только и делают, что лупят друг друга? Но спрашивать об этом, пожалуй, тоже не стоило. На полигоне, как и вчера, еще было прилично народа. Первокурсники не стояли неловко по одному двое, как вчера, а тоже начали сбиваться в стайки. Меня заметили, замахали руками, подзывая. Улыбнувшись и кивнув Алику, я пошла к однокурсникам. «Я на тебя ставил вчера и выиграл», — сказал он кому-то за моей спиной. «Жаль, сам не видел». «Плеснешь при случае», — хмыкнула Дейзи. «На следующей неделе я на тебя поставлю. Не подведи уж». «Лучше не надо». Алик понизил голос, но я услышала. «Поняла», — после недолгой паузы сказала она. «Я-то уж точно ничего не поняла, но поскольку говорили не со мной, любопытство стоило придержать при себе. Рано или поздно все само прояснится, а не прояснится, значит, не мое дело. Тем более, что сейчас моя голова была занята совсем другим. Раз за разом я оглядывала собравшихся, выискивая Родарика». и не находила его. Конечно, он вполне мог затеряться между остальными. Среди боевиков хватало высоких, широкоплечих парней, но я не сомневалась, что различу его в любой толпе. Однако минуты шли одна за другой, вот уже и Этельмер прислонился к дереву, поглядывая на часы. А Родерика всё не было. И сколько я не пыталась себя убедить, что он мог просто пропустить нулевую пару, обязательную только для боевого факультета, волновалась все сильнее. Да парень, который плохо себя чувствует, едва ли будет так жарко целоваться перед расставанием. И когда родарик уходил, выглядел он вполне прилично. Но я не была целителем и очень смутно представляла себе, как проявляется магическое истощение. Вдруг у него есть какие-то отсроченные последствия? «Ты как будто не здесь», — сказал вдруг Зен. Не выспалась, я натянуто улыбнулась. Отчасти это было правдой, сказывалось ночное бдение над докладом. «Не буду спрашивать, чем ты занималась ночью», — ухмыльнулся Зак. «Лучше не спрашивай», — кивнула я. пока я не вспомнила, что именно по твоей милости предавалась извращенной любви с докладом по теории магии». Зак, смутившись, заткнулся. «Нет, не надо себя накручивать. Родерика знают многие, и многие ему симпатизируют, так что даже если ему и стало плохо ночью, сосед наверняка повел себя не так, как Феликс вчера. Значит, ему помогут». а я узнаю, что с ним скорее рано, чем поздно. Вытянув шею и привстав на цыпочки, я попыталась разглядеть, все ли старшекурсники на месте. Ведь если Родерику понадобилась помощь, то и его соседа не будет. Потом сообразила, что не знаю, с кем он делит комнату. Может, его сосед не боевик, а парень с целительского или вообще другого факультета. Стройся! — скомандовал Алик, прерывая мои мысли. Я поплелась к своему месту, и уже когда встала, словно что-то толкнуло меня в плечо, заставляя развернуться. Родерик бегом несся к полигону, замер в воротах, после кивка Этальми разошел внутрь и через несколько мгновений стоял рядом со мной. «Хвала богам, с тобой все в порядке!» Выдохнула я, тут же смутилась. Слишком уж явной была моя радость. «Все в порядке», — шепнул Родерик. «Если не считать того, что я позорнейшим образом проспал. Давненько со мной такого не случалось». Этельмер глянул в нашу сторону, и пришлось заткнуться. «Раздеться!» — прозвучала команда. В этот раз никто не спорил. Я потянулась к пуговицам мундира и, только расстегнув последнюю, поняла, что безостенчиво пялюсь на Родерика, уже скинувшего свой китель. Он поймал мой взгляд, подмигнул, улыбнувшись, и от этой улыбки меня убдало жаром. Я потупилась, но все же, не удержавшись, подняла голову и замерла. Неприлично было так таращиться, но я не могла оторвать взгляд от него, и только щеки наливались горячим теплом. Щеки и низ живота. «Как я уже говорил, ты очень мило краснеешь», — морлыкнул Родерик мне в ухо. «Но не буду тебя смущать. Я побежал». «Нет, он просто невыносим!» В этот раз никто не спрашивал, почему я отдыхаю, когда другие подтягиваются или отжимаются. Да и после занятия никто не поссорился. Так что, когда мы с другими девушками с боевого вернулись в общежитие, оставалось время спокойно привести себя в порядок и позавтракать. Перед тем, как направиться в свою комнату, я заглянула в сушильню за сменой белья. Долго искать не пришлось. «Мои вещи висели там же, у самой стены, где я их и оставила». Подойдя ближе, я ругнулась про себя. Ткань на обеих рубахах была покрыта желтыми разводами, будто от темного мыла для стирки. Но я же вчера выполоскала все как следует. Конечно, я много чего не знала о жизни, но уж стирать, готовить, убираться и мыть посуду умела. «Да в конце концов, если бы я поленилась отполоскать как следует, рубахи были бы равномерно серыми, а не в желтых разводах!» Я потянула на себя ближайшую и выругалась уже вслух. Желтое пятно расползлось под пальцами в труху, как расползается в руках опаленая бумага. Вторая рубаха тоже расползлась. Гадать, каким образом мои вещи оказались испорчены, было некогда. Единственная оставшаяся у меня рубаха сейчас липла к коже, пропитанная потом. Все, что мне оставалось, быстро выстирать ее, как следует выжив. Когда я ввалилась в комнату, Оливия уже стояла у самой двери. «Что случилось?» – спросила она. Кажется, это становилось ее постоянным приветствием. Я молча протянула ей испорченную рубаху. Пока соседка разглядывала ее, развесила выстиранную на стенке кровати. Как там делалось это заклинание для сушки волос? «Похоже, что ты перестаралась с отбеливанием», сказала Оливия. Я покачала головой. «У меня нет отбеливателя, только мыло для стирки». Если пропустить ткань не между пальцами, а между ладонями, потока воздуха хватит, чтобы ее просушить. Хотя бы, чтобы вода не лилась, и можно было накинуть сверху китель. Но выглядит именно так. Откуда ты знаешь? Ее настойчивость начинала раздражать. Едва ли графине приходилось самой стирать белье. Так откуда она знает, как выглядит сожженная от избытка отбеливателя ткань? «Сама однажды слишком щедро насыпала его, стирая». «Ты?» – не поверила я. «У меня в первый раз пришли лунные дни. Мама предупреждала, но я все равно растерялась». «Да, меня госпожа Кассия тоже предупреждала. И не меня одну, наверное». ты испугалась, что нянька отругает за испорченную простыню». стащила ее в прачечную, замочила, бросила горсть отбеливателя на пятно, а когда просушила, вышла такой же, как на твоих рубахах. «Меня учили стирать», — пояснила она в ответ на мой ошарашенный вид. «Стирать, готовить, разводить огонь». Мама часто говорила, что если уж будущей императрице было не зазорно самой рубить ветки для костра, Убить оленя и его свежевать, то и мне следует знать, как делают домашнюю работу. Отсылка к событиям книги «Отбор для дракона». Значит, это правда, что графиня знакома с самой императрицей. Как они познакомились, интересно. Ох, да какая разница, что мне делать сейчас? Не идти же на занятия в кителе на голое тело. «Даже в коридорах женского общежития на меня таращились, потому что в вырезе мундира слишком хорошо была видна грудь». «Значит, кто-то налил крепкий раствор отбеливателя или насыпал порошок на твои вещи», — сказала Оливия. «Кто-то. Кажется, я даже знаю, как зовут этого кого-то, но никаких доказательств у меня нет». Сама бросила в воду слишком много отбеливателя и все дела. Я проглотила ругательство. Пожалуй, не следует учить соседку непотребным словам. «Дай-ка сюда!» Она отодвинула меня от спинки кровати и провела ладонями над тканью. Рядом с ее рукой начал собираться водяной шар. Повинуясь магии, он отлетел в сторону, плеснул в тазу под умывальником. не идеально насуха но надеть можно и простыть ты не должна сказала оливия хочешь в обед вместе заглянем к портнихе тебе понадобятся новые рубахи а это исправить нельзя спросила я уже подозревая каков будет ответ что по тебе бесполезно разве что порезать одну испорченную вещь на заплатке для другой да так и сделаю магии не получится нити сожены и прорехи слишком велики, чтобы восполнить их за счет того, что осталось покачала головой соседка Жаль. спасибо запоздала спохватилась я не жди меня беги на завтрак я догоню зря я вчера поленилась собрать сумку перед сном сейчас пришлось тратить время не только на переодевание, но и на сборы. Я даже на несколько мгновений заколебалась, стоит ли бежать в столовую трусцой, учитывая, что я успела сегодня и набегаться, и даже поработать. Не лучше ли еще раз просмотреть доклад? Когда я его дописывала, глаза слипались и наверняка насажала ошибок, и потом, не торопясь, отправиться на занятия. Но желудок возмущенно забурчал, напоминая, что второй день я двигаюсь куда больше, чем привыкла, а потому, и есть придется больше. я помчалась в столовую. Время завтрака еще не вышло, но многие уже двигались обратно, навстречу мне. Около корпусов толпились студенты ловя, последние теплые деньки. Пробегая мимо целительского, я поискала взглядом рода -река. не нашла. И едва успела остановиться, когда дорогу мне преградил незнакомый старшекурсник. «Ты, Леонор?» — спросил он. «Как он меня узнал?» В следующий момент я обругала себя за недогадливость. Не так много девушек ходят по этим аллеям в штанах, а из первокурсниц я одна. «Да, чем могу помочь?» «Вспомнила я вежливую замену, чего тебе надо». «Сколько ты берешь за то, чтобы...» Его неприличный жест не оставлял сомнений, за что именно он спрашивает цену.